Вечерело. На набережной было прекрасно, как иногда бывает в Петербурге перед наступающей весной. Тихо. Легкий последний снежок убелил Сенатскую площадь и обрисовал силуэт медного всадника. В последних лучах вечерней зари догорал высокий шпиц адмиралтейства. «Ведь вот умели!» показывает Палкой кругом Клод. Кто? Что? А вот те, что раньше. Художники, архитекторы, скульпторы. Вот какое настроили. Да, прекрасно, что и говорить. А из Петра должно больше воду не выкачивают. Из Петра воду? Ну да, вот как же. Спина у лошади... Проржавело и п р о д ы р я в и л а с ь Так вот туда дождь, снег, замерзло, Стал конь под Петром пухнуть. Заглянули, а там вот лед. Ну так пожарные кишкой промывали. Спускались нежно-березовые сумерки. Задрожали огоньки по набережной, у памятника и в домах со строгими классическими архитектурными линиями. Вот-вот прекрасно, говорит Клод, а только очень скверно пахнет. Михаил Петрович, откуда, где? А вот там, внизу, в Сенате до да Синоде. Как начался Великий Пост, проходу мимо нет. «Сторожа того! Кислую капусту на постном масле!» «Зажимай нос и беги!» «Ну, а только мне, — с п о х о т и л с я Михаил Петрович, — давно надо быть дома, а я вот гуляю». Я обещал его проводить, если он расскажет что-либо про эти места. «Ведь здесь, — говорю ему, — ходили великие наши поэты, писатели». «Воспевали чуть не каждый камень, «разыгрывались исторические события, «а больше всего романы», — дополнил Клод. «Ходили все, гуляли, назначали свидания. «Ну ладно, рассказывайте хоть про романы. «Да разве их перескажешь, когда и цари туда же?» «Ходил анекдот», «Извон оттуда!» — указал на дворец. «Правда или нет, не знаю, о того!» — говорили. Александр Второй любил, н ну о вот, насчет клубнички, и иногда по вечерам в офицерской шинели, подняв воротник, бродил по этим местам. Здесь одна интересная. Он знакомится... Рекомендуется офицером, она вдова полковника. Ну, того. Она разрешает прийти к ней, но с черного хода. Царь доволен, что удалось сохранить инкогнито, что его не узнали. Ночью идет по адресу со двора. Заднюю лестницу моет прислуга. Он, ну вот, как пройти к полковнице, — А то что ты, что ты, батюшка? Уходи скорее, сюда скоро сам царь пожалует. — Вот тебе и инкогнито. Пришлось удирать. В кругу чиновных людей, их интересов и переживаний, придворных интриг и сплетен проходили многие дни Клод. Здесь он иногда брал сюжеты для своих картин, но здесь и увязал, отрываясь от искусства, которому вначале так искренно служил. На в ы с т а в к е он приходил совсем порыжняком. О нем думали, ну что же, не может работать по искусству, пусть хоть приходит на собрание, товарищ он хороший. И вот является раз во время устройства выставки давно не показывавшийся Михаил Петрович, ведя за руку маленькую прелестную девочку. Все его обступили. «Это что такое? Откуда вы добыли такое сокровище?» А Клод с гордостью отвечает. «Это это мой последний экспонат». Тут все товарищи стали наперебой тащить к себе его дочку. А она живая, смелая. Когда Волков усадил ее к себе на плечо, она с хохотом схватила его длинную бороду, как вожжи, и погоняла точно лошадь. Но, но, но! Волков поздравляет Клота. «Ты, Михаил Петрович, как тебе сказать, то есть лучшего сюжета, чем эта дочурка...» За всю жизнь не мог придумать. Клод, довольный-довольный, скромничает. Ну, вот это... Такой же пустяк. Ну, право, ничего не стоит».